Нам была поставлена задача своим огнем поддержать и сопровождать атаку пехоты, которая должна овладеть высотой. На этой высоте был расположен спиртзавод со всеми подсобными надстройками. Ребята шутили, что будем брать пьяное место. Как потом убедилась, это был целый поселок, который являлся пригородом Хоинца. Атака была назначена на восемь утра. После небольшого артналета артиллеристы уже изготовились к стрельбе. Совсем недалеко от того места, где мы рассредоточились, были огневые позиции батареи 76 мм пушек. Видимо, огонь они будут вести прямой наборкой, так как высота была видна как на ладони. Командованию было известно, что немцы удерживали высоту сравнительно небольшими силами. Возможно, их добавилось за счет тех, что отошли из города. Ночью наши разведчики там побывали, и это давало основание принять решение атаковать. В городе заметно пригнуло стрельба, если не считать отдельных снарядов, которые посылала немецкая артиллерия. Повозки с ранеными стали реже выходить из города, и ребята говорили, что город уже полностью наш. Спиртзавод. имел каменные строения, хорошо видно большое трехэтажное красного кирпича здание, длинные кирпичные сараи тоже представляли собой прекрасные объекты для удержания обороны. попробуй выколоти их из таких укрытий. немцам было очень важно удержать в своих руках эту высоту, от города близко и местность прилегающая к городу хорошо просматривалась, а самое главное Можно наносить удары своих многоствольных минометов по улицам города. Неприятно их слышать, но и к таким зверям привыкли. Вот по этой причине немцы и старались удержать этот рубеж. На малых оборотах мы выдвинулись и рассредоточились по фронту, как было обусловлено с пехотой. Каждый вышел на направление своей роты, с которой предстоит взаимодействовать. Впереди. Лежала местность, типичная для пригородов любого города. Повсюду разбросаны отдельные домики с аккуратными заборчиками и садиками. В некоторых домах, что ближе к высоте, еще удерживались немцы, а основная масса была отбита, и в них располагались передовые взводы. Мы внимательно рассматривали предстоящий маршрут. Командир в бинокль, я в панораму, а у Ивана глаза и так были остры. Хотелось лучше узнать все, что находится впереди. Обычно пехота нам указывала цели различными световыми сигналами, ракетами, трассирующими пулями, а то и просто так подбегут к машине и расскажут, а уж мы принимаем меры к подавлению огневой точки. В назначенное время артиллеристы обрушили свой огонь по высоте. Мы наблюдали, как точно рвались снаряды. На полосе, похожей на траншею, и по местам, где находились разведанные огневые точки, как потом мы убедились, полоса, по которой субарьяны стреляли наши артиллеристы, была вовсе не траншеей, а канавой для столько нечастот из цехов этого завода. Немцы ее приспособили для хода сообщения, и там же были их огневые средства. Налет длился двадцать минут. Взлетели три зеленые ракеты. Это сигнал начала атаки. Пехота поднялась и пошла вперед. Наконец и нам подали сигнал начала движения. Командир ПТПУ скомандовал: вперед! Сделав с места один прицельный выстрел по намеченной нами цели, Николай тронул машину вперед. Перед всякой атакой мы намечали себе ориентиры на местности, которыми пользовались для целей указаний. Ориентиры для нас и пехоты были общими. Это удобно. Мы двигались за пехотой метрах в пятидесяти позади. Я уже не слышал шума боя, трескотни пулеметов, разрыва снарядов. Я был весь в внимании, смотрел только вперед в своем секторе, чтобы ничего не пропустить. Я слушал только голос командиров в шлемофонных наушниках. С правее угла дома вспыхнули огоньки строчащего пулемета. Заметил я это одновременно с командиром. Последовала команда, а пулемет у меня был уже в перекрестии прицела. Коля, короткая, уточняю наводку. Выстрел. Вижу, что не долет. Прокачивая еще метров тридцать вперед, даю второй. Чувство удовлетворения расплывается по всему телу. Разрывом накрыло пулемет, и я слышу в ушах голос командира: "Порядок!" И сразу же наши пехотинцы, бежавшие впереди нас, бросились на бруствер канавы. Слева и справа дела тоже шли успешно. Правым соседом была самоходка старшего лейтенанта Тимакова. Ловируя между небольшим кустарником, его механик Семен Поздняков ловко вел свою машину вперед. Я успел заметить, что они были впереди нас метров на пятьдесят. Огонь наших установок. Пришелся не по вкусу немцам, а нашей пехоте было намного веселее наступать. Мы хоть и не танки, но все же бежать рядом с самоходкой добавляло духу и бодрости. Да, моральная поддержка великое дело. Откуда-то брали силы, и бойцы весело продвигались вперед, несмотря на сильный пулеметный огонь. Наступая с Наревского плодсдарма, танковые подразделения сильно поредели. И наши Су-76 были незаменимы в выполнении боевых задач. Быстроходные, верткие, обладающие высокой проходимостью, они пользовались любовью у стрелковых подразделений. И в этом бою примеры, подтверждающие эту органическую связь с пехотой, были... Из-за ограды выскочил фашист с фаустпатроном, еще бы мгновение и Тимаков с экипажем. Взлетели бы на воздух, но немец не успел и прицелиться, как его соразил боец, который бежал впереди нашей машины. Я его запомнил и еще подумал, что после боя найду и покажу ребятам, ведь ему они обязаны своей жизнью. Так было не раз и раньше, и в последующем без такого тесного взаимодействия нельзя успешно действовать в бою. Канава оказалась довольно широкой, метра три и глубиной больше метра. С трудом перебрались через это препятствие, так как на дне была вязкая грязь. Пока переваливали через кучу земли, ушло немало драгоценных секунд. Бойцы нас прикрывали своим огнем, чтобы, не дай бог, не попасть под огонь фаустпатронщика. За нами артиллеристы катили свои пушки. Их огонь был ощутим. Потому что немцам не удалось использовать свою артиллерию, а возможно, ее было недостаточно. Во всяком случае, на нашем направлении артогня мы не встретили. Зацепились за крайние строения. Теперь дела пошли веселее. Немцы дрогнули и начали отходить. Началась обычная картина, уже виденная раньше. Одни поднимали руки, другие искали пути, как незамеченными скрыться. Бой продолжался минут сорок. Наконец мы продвинулись по территории завода, выскочили на противоположную сторону за ограду. Там был поселочек, состоявший из одной улицы. На дороге горел бронетранспортер. У каменного забора артиллерийский расчет, неизвестно как нас обогнавший, вел беглый огонь по удержавшим немцам. Бойцы остановились и залегли по обочине дороги. Дело сделано, высота наша. Теперь предстояло закрепиться. В центре этого небольшого поселка было трехэтажное здание из красного кирпича. Внешне оно было похоже на казарму. Несколько заводских производственных зданий примыкали к основному корпусу заводского сооружения. Там же оказались погреба, в которых, как выяснилось, имелось много емкостей со спиртом. В некоторых погребах Емкости были разбиты, и спирт заполнил подвалы, а между рядами разбитых емкостей плавали фашистские солдаты, вероятнее всего, перепившиеся и не в состоянии выбраться наверх. Командиры приняли меры, чтобы оградить наших бойцов от этого соблазна. Были выставлены часовые. Мало ли что могло произойти, а может, спирт отравлен? Такое бывало не раз. Самоходки мы рассредоточили на краю заводского двора, там, где располагались свинарники, но животных там не было. Огневые позиции у нас были в неудобном месте. Нет, секторы обстрела были хорошие, но вокруг нас были кучи навоза и отходов от заводского производства. Вонь стояла неприятная, но более удобного места не было, и пришлось смириться. Вдруг. В нижнем свинарнике послышался поросячий визг. Ребята из стрелкового взвода, что расположились вблизи этого строения, пошли посмотреть, что там происходит. Оказалось, что пока шла стрельба, свиньи молчали и не подавали признаков своего присутствия. Но когда все поутихло, а время кормления прошло и ничего им подано не было, они заявили о своем существовании. Ребята обрадовались. что такой трофей достался. Какой-то старшина сразу же наложил табу на них и выставил охрану. Не прошло и получаса, как начались артиллерийские налеты. Немцы, конечно, подготовили данные для стрельбы, и снаряды падали в самом центре заводской территории. Согласиться с потерей такого места, как эта высота, немцы не могли и, вероятно, старались ее вернуть. или хотя бы напомнить о себе артобстрелами. Высота была удобная, город как на ладони виден, а если с нее вести огонь по городу, то лучшего и желать не надо. Мы пришли к выводу, что спокойно нам здесь жить не дадут. Действительно, заскрипел и шаг, и мы услышали пронзительный вой приближающихся мин. Экипажи были в машинах, только наш командир вышел, и направился было к пехотному начальнику, но, услышав вой, бросился назад, вскочил в машину, чтобы переждать. Разрывы пришлись впереди нас возле свинарников. Один снаряд угодил в крышу. Благо там никого не было. Ребята, которые кормили поросят в нижнем сарае, выскочили и залегли за кучей навоза. Мне было хорошо видно, каких накрыло этим дерьмом. Вскочив на ноги, Они побежали к свинарнику, чертыхаясь на разные лады и стряхивая с себя навоз. Наши артиллеристы засекли гневные позиции, откуда прилетели к нам гостинцы и открыли ответный огонь. Наступило относительное затишье, но надолго ли? Мы выбрались из машины, чтобы поразмяться и получше замаскировать позиции. Примерно с час было относительно тихо. Если не считать прилетавших отдельных снарядов, но они были уже не в счет. Вдруг среди всего этого шума, как из под земли, появился наш старшина, смола, закопченное лицо, вымазанные в саже руки. Он был похож на паровозного кочегара. Мы его зато любили и уважали, что в самый трудный и невероятно сложный момент он появлялся с кухней. Есть хотелось всем. Его появление было встречено с восторгом. В такой обстановке даже кружка кипятка окажется царским блюдом. Но когда пропустишь еще и наваристой гречневой кашей с тушенкой, то это было верхом блаженства. Изрядно наевшись, захотелось отдохнуть. Ребята разошлись по своим самоходкам и стали искать способы отдохнуть. Снова начали падать вражеские снаряды. становилось небезопасно. Командир приказал находиться в машине и нет лучаться. Неожиданно в промежутке между сериями разрывов мы услышали голоса. Речь была явно русская, с крепкими выражениями. Что бы это могло быть? – сказал Николай Иванович и пошел в направлении громкого разговора. Вскоре он явился в сопровождении Семена, который стоял и потирал щеку. Однако оправдываться не пытался. Командир сказал, что еще легко отделался, могли и кокнуть. А произошло вот что: когда мы окончили завтрак, ему захотелось посмотреть на окружающую местность с крыши трехэтажного здания. Забравшись на третий этаж, заглянул в одну из комнат и увидел на вешалке шинель и фуражку немецкого офицера, оставшуюся от бывших хозяев. Симеон был парень долговязый и к тому же очень любопытный. Осмотрев вещи, он захотел их еще и примерить. Шинель пришлась ему по росту, надела фуражку и только хотел посмотреться в зеркало, как был застигнут нашими пехотинцами. Те, конечно, посчитали его за немца. Продолжая играть, он только навредил делу. — Ах ты, фашистка, сволочь! — закричал один из солдат. И набросился на него. Семёл он понял, что дело получается совсем не тот оборот, на который он рассчитывал, начал объяснять им, что он свой русский, а те только сильнее угожщали его тумаками, приговаривая: «А, да ты ещё и по-русски говоришь! Мы те покажем, свой нашёл сородственничек». Схватили и поволокли по лестничной клетке, а тот рвет как может. Он вырывается. Но не на таких напал. Ребята попались крепкие. Тогда первого этажа ивало клей, пока не подоспел Николай Иванович. И чё ты эту грязь на себя напялил? Мало всыпали, я пти еще дал, чтоб проучить как должно. Семен стоял и молчал, понимал, что виноват по самые уши. Этот урок был ему кстати. Он и раньше надевал на себя разные жилетки, а когда пожевали пушки, всякий раз снимал. И наматывал на пыш, ведь не всегда под рукой находилась нужная тряпка. До этого случая это ему сходило с рук. Старший лейтенант Тимаков не делал ему раньше замечаний за то, что он нарушал форму одежды. Тогда оденет поверх гимнастерки жилетку, а затем комбинезон. Конечно, заметно теплее. Когда сидишь за рычагами машины, то в люк сильно тянет встречный воздух и становится холодновато. Вот он и искал способ утепления, но этот случай стал ему хорошим уроком, и он больше никогда не пытался даже из жилетки надевать. Вдоволь насмехавшись над Семеном, разошлись по экипажам, продолжая быть в полной готовности отразить контратаку немцев. По дороге из города просматривалось движение наших частей, и вот наблюдая за местностью, Я в бинокль увидел колонну, состоявшую из нескольких артиллерийских расчетов, идущих в нашу сторону. Значит, командование решило основательно закрепиться здесь, и по этой причине, поближе к пехоте, которая закреплялась на скатах, обращенных к северу, на огневые позиции выдвигается артиллерия.